С общего, значит, совет все артели мы с Карпом да с Сафронкой пошли. Что ж, ведь я, кажись, говорил с ним по-хорошему. По-хорошему. А как загалдели ты корал пущ всех? Да еще рукава засучал, сказал приказчик. Рукавов я не засучивал, Василий Фадеевич. А что кричать? Точно кричал. Так разве я один, говорил Сидор? Полно растобаровать-то неси скорей, а я пачпорт отыщу.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 Так уж мне, василь Фадеевич, какую-нибудь шапчонку пожертвуй. «Где мне про тебя шапку то набраться?» Строго взглянув на него, вскликнул приказчик. «Вот еще что вздумал. Да как же я по ярмарке без шапки пойду? Там казаки по улицам так и шныряют. Пожалуй, как раз заподозрят в чем. Достащут да меня. Селесь в мурью»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 — Ну, прощай, Сидор Аверьянович, прощай, мил человек, — заговорили они, прощаясь с товарищем. — А пачпорт, тот как же? — спросил его Карп Егоров. — Пес с ним, — молгал Сидор, — и без него проживу ярманку-то. У меня купцы есть знакомые, примут и слепого. И, сев в косную, поплыл к песчаному берегу. «А ведь Сидорк-то умно рассудил», — молвил парень, что «знаком с леньками самарскими, казанскими и макарьевскими».